Был вечер ясный и холодный. Сильный дождь, шедший накануне, прибил пыль по тропинке, кою мы следовали связно и быстро. В шести верстах от села попался нам разъезд неприятельский, который, не видя нас, шедших лощиную вдоль опушки леса, беззаботно продолжал путь свой. Если бы я не имел нужды в верном известии о цареве займище, занимаемое ли оно войском и какой оно силы, я бы пропустил разъезд этот без нападения, опасаясь в случае упущения одного из разъездных встревожить отряд или прикрытие транспорта в селе находившегося. Но мне нужен был язык, и поэтому я нарядил урядника Крючкова с десятью доброконными казаками на перехват вдоль полощине, а десять других прямо на разъезд». Разъезд, видя себя окруженным, остановился и сдался в плен без боя. Он состоял из десяти рядовых при одном унтер-офицере. Мы узнали, что в цареве займище днюет транспорт со снарядами и с прикрытием 250 человек конницы. Дабы пасть, как снег, на голову, мы свернули с дороги и пошли полями, скрываясь опушками лесов и полощином. Но за три версты от села... При выходе на чистое место встретились с неприятельскими фуражирами, числом человек в сорок. Увидя нас, они быстро обратились во всю прыть к своему отряду. Тактические построения делать было некогда, да и некем. Оставя при пленных тридцать гусаров, которые в случае нужды могли служить мне резервом, я с остальными двадцатью гусарами и семью десятью казаками помчался в погоню. И почти вместе с уходившими от нас въехал в царево займище, где застал всех врасплох. У страха глаза велики, а страх неразлучен с беспорядком. Все рассыпалось при нашем появлении. Иных мы захватили в плен, не только без оружия, но даже без одежды. Иных вытащили из сараев. Одна только толпа в тридцать человек вздумала было защищаться, но была рассеяна и положена на месте. «Сей наезд доставил нам 119 рядовых, двух офицеров, 10 провианских фур и одну фуру с патронами. Остаток прикрытия спасся бегством». «Добычу нашу мы окружили и повели поспешно через село Климово и Кожино в Скугарево, куда прибыли в полдень 3 числа. Партия моя, быв 30 часов беспрерывно в походе и действии, требовала отдохновения» почему она до вечера 4 числа оставалась на месте. Для облегчения лошадей прибегнул я к способу, замеченному мною на аванпостах генерала Юрковского, еще в 1807 году. Исключив 4 казака для двух пикетов и 20 для резерва, который, хотя должен был находиться при партии, но всегда был в готовности действовать при первом выстреле пикетов, Остальных 96 человек я разделил двое и приказал в обеих частях расседлывать по две лошади на один час для промытия и присыпки ссадин и также для облегчения. Через час сие лошади вновь седлались, а новые расседлывались. Таким образом в 24 часа освежалось 96 лошадей». В тот же день, по просьбе резерва, я позволил ионному расседлывать по одной лошади на один час. Пятого числа мы пошли на село Андреевское, но на пути ничего не взяли, кроме мародеров, числом 30 человек. Шестого мы обратились к Федоровскому, что на столбовой Смоленской дороге, рассеивая везде наставления, данные мною токаревским крестьянам. «На пути встретили мы бежавшего из транспорта наших пленных московского пехотного полка рядового, который нам объявил, что транспорт их из двухсот рядовых солдат остановился ночевать в Федоровском, и что прикрытие онова состоит из 50 человек. Мы удвоили шаг и едва показались близ села, как уже без помощи нашей все в транспорте «семь» приняло иной вид». Пленные поступали в прикрытие, а прикрытие в пленных. Вскоре после сего я извещен был о пребывании в Юхнове дворянского предводителя, судов и земского начальства, а также о бродящих без общей цели двух слабых казачьих полках в Юхновском уезде. Известие сие немедленно обратило меня к Юхнову, куда через Судейки, Луково и Павловское я прибыл 8 числа. Пришедший туда, я бросился к двум привлекавшим меня предметам – к образованию поголовного ополчения и к присоединению к партии моей казацких полков, о коих я упомянул ранее. До первого достиг беспрепятственно. Дворянский предводитель Семен Яковлевич Храповицкий подал мне руку помощи со всей ревностью истинного сына Отечества». Сей почтенный старец не только оказал твердость духа, оставшись для примера дворянам с семейством своим на аванпостах Калужской губернии, но ознаменовал особенную силу воли и неусыпную строгость в надзоре за принятыми им мерами к подъятию оружия жителями Юхновского уезда. Отставной капитан Бельский назначен был ими начальствовать. К нему присоединились 22 помещика – 120 ружей, партию моей отбитые, и одна большая фура с патронами поступили для употребления первым ополчившимся, которым сборное место я показал на реке Угре в селе Знаменском. Между тем из 200 отбитых нами пленных я выбрал 60 нерослых, а доброходных солдат. За неимением русских мундиров одел их во французские и вооружил французскими ружьями, оставим для приметы русские фуражки вместо киверов. Еще мы были в неведении о судьбе столицы, как 9 числа прибыл в Юхнов Волынского Уланского полка майор Храповицкий, сын юхновского дворянского предводителя, и объявил нам о занятии Москвы французами. Я ожидал события сего и доказывал неминуемость Тенова, если продолжится отступление по Смоленской дороге. Но при всем том весть сия не могла не потрясти душу. И сказать правду, я и товарищи мои при первых словах очень позадумались. Однако, так как все мы были не унылого десятка, то и начали расспрашивать Храповицкого о подробностях. Он уверил нас, что оставил армию в Красной похре, что она продолжает движение свое для заслонения Калужской дороги что Москва предана огню и что никто в армии не помышляет о мире. Я затрепетал от радости и тут же всем находившимся тогда в городе помещикам и жителям предсказал спасение Отечества, если Наполеон оставит в покое армию нашу между Москвою и Калугою до тех пор, пока она усилится следуемыми к ней резервными войсками из Дону казаками». Кто мало-мальски сведущ был в высшей военной науке, тому последствия превосходного движения светлейшего в глаза бросалось. Я счел за лишнее учить стратегии юхновских помещиков, как некогда Колумб не заблагорассудил учить астрономии американских дикарей, предсказывая им лунное затмение. «Десятого вечером я получил от начальника Калужского ополчения предписание принять в мою команду требуемые мною казачьи полки и приставшего к партии моей майора Храповицкого. Одиннадцатого мы отслужили молебен в присутствии гражданских чиновников и народа и выступили в поход с благословениями всех жителей. С нами пошли отставной мичман Николай Храповицкий, титулярный советник Татаринов, 60-летний старец и землемер Макаревич. Прочие помещики остались дома, довольствуясь ношением охотничьих кафтанов, припоясанные саблями и с пистолетами за поясом. К вечеру мы прибыли в Знаменское и соединились с полками Первым Букским и Тептярским. Первый состоял из 60 человек, а второй из 110 На 12 сентября я предпринял поиск в самой Вязьме. Сердце радовалось при обзоре вытягивавшихся полков моих. Со 130 всадниками я взял 370 человек и двух офицеров, отбил своих 200 и получил в добычу одну фуру с патронами и 10 провианских фур. Тут же я командовал тремястами всадников. Какая разница? Какая надежда? К тому же ревность обывателей, деятельность дворянского предводителя в разглашении о поголовном ополчении, в продовольствии моей партии, в устроении на собственное иждивение лазарета в Юхнове и, наконец, спасительное движение армии на Калужскую дорогу – все улыбалось моему воображению, всегда быстро летящему навстречу всему соблазнительному для моего сердца. На рассвете мы атаковали в виду города неприятельский отряд, прикрывавший транспорт провианта и артиллерийских снарядов. Отпор не соответствовал стремительности натиска, и успех превзошел мое ожидание. 270 рядовых и 6 офицеров положили оружие. До 100 человек легло на месте. 20 подвод с провиантом и 12 артиллерийских палубов со снарядами достались нам в добычу. Немедленно две фуры с патронами и 340 ружей поступили в распоряжение командовавшего поголовным ополчением отставного капитана Бельского, и таким образом с первых дней я имел уже в Знаменском почти на 500 человек готового оружия. 14 -го мы подошли к селению Теплухи, что на столбовой Смоленской дороге, и остановились на ночлег со всею военной осторожностью. Там явился ко мне крестьянин Федор из старева Займища с желанием служить в моей партии. Этот удалец, оставя жену и детей, скрывшихся в лесах, находился при мне до изгнания неприятелей из Смоленской губернии и только после освобождения оной возвратился на свое пепелище. По возвращении моем из Парижа в 1814 году Я нарочно останавливался в цареве займище, с тем, чтобы посетить моего храброго товарища, но мне сказали, что его уже нет на свете. Он умер от заразы со многими поселянами, скрывавшимися в лесах во время его ратования. Какое поучение! И те, кои избегают смерти, и те, кои на нее отваживаются, всем равная участь. Каждому определен срок неминуемый». Стоит ли прятаться и срамиться? 14-го к вечеру начали подходить мародеры, а так как мы были скрыты и во всей осторожности, то брали их без малейшего с их стороны сопротивления и почти поодиночке. К 10 часам ночи число пленных дошло до 70 человек и двух офицеров. У одного из них все карманы набиты были грабленными печатками, ножичками и прочим. Надобно, однако, сказать, что офицер сей был не француз, а вестфалец. 15 около восьми часов утра, пикетные открыли шедшие от села Торбеева большое количество фур, покрытых белым холстом. Некоторые из нас сели на коней и, проскакав несколько шагов, увидели их, подобно флоту, на парусах подвигавшемуся. Немедленно штабс-ротмистр «Бедряга-третий», Поручики Бекетов и Макаров с гусарами и казачьи полки помчались к ним на перерез. Передние ударили на прикрытие, которое после нескольких пистолетных выстрелов обратилось в бегство, но, быв охвачено Букским полком, бросило оружие. 260 рядовых разных полков с лошадьми их, Два офицера и двадцать фур, полных хлебом и овсом, со всей упряжью попались нам в руки. До сего времени все предприятия мои были направлены между Гжатью и Вязьмою. Успех их пробудил деятельность французского губернатора. Он, собрав все конные через город сей следующие команды, составил сильный отряд из двух тысяч рядовых, восьми офицеров и одного штаб-офицера, и предписал ему очистить от набегов моих все пространство между Вязьмою и Гжатью, разбить непременно мою партию и привести меня в Вязьму живого или мертвого. О такой неучтивости я был извещен еще 13 сентября, а 15-го, по взятии транспорта, уведомился через конного крестьянина, что отряд сей подошел уже к Федоровскому. Я старался, сколько возможно, Чтобы случайность не мешалась в предприятии и извороты мои, вследствие чего вся моя партия выступила сейчас из Теплухи и пошла по дороге к селу Шуйскому. Пройдя некоторое расстояние, она, по лощине, покрытой лесом, повернула круто вправо, перешла в ней вида теплухи столбовую дорогу и отступила через Румянцево в Андреевское. Там, проведя ночь в строжайшей осторожности, пошла усиленным шагом на село Покровское, находившееся в пяти верстах от столбовой дороги. Восемнадцатого вечером, по прибытии нашим в село Покровское, крестьянин, пришедший с большой дороги, объявил нам, что он видел пехотного солдата, бежавшего из транспорта пленных наших, которые остановились на ночлег в селе Юриневе, и что сей солдат ночует в селе Никольском». Между Юриневым и Покровским. Я спросил крестьянина, может ли он привести ко мне солдата сего. Он отвечал, что может, но что так как одному идти ему туда страшно, то просит казака проводить его. Я дал ему известного урядника Крючкова, и они отправились. 19-го за два часа перед рассветом посланные мои возвратились и привели этого солдата. Он объявил мне, что точно. Тысяча человек наших пленных остановилась в Юриневе, что часть их заперта в церкви, а часть ночует в селе по избам, где расположена и часть прикрытия, состоящего всего из 300 человек. Я велел садиться на коней, и пока партия вытягивалась, Крючков при крестьянине и солдате рассказал мне, как подъехав к Никольскому, они встретили прохожего – который объявил им, что при нем вошла вонное село шайка мародеров, как крестьянин оробел и не смел войти в село, но что он, Крючков, распрося его подробно о месте, где ночует солдат, надел на себя кафтан крестьянина, вошел в село, наполненное французами, прямо пришел к сенному сараю, где, по рассказу крестьянина, должен был ночевать солдат, разбудил и вывел его оттуда». Такой отважный поступок усугубил большое уважение к нему всех его товарищей, а меня поставил в приятную обязанность донести о том самому Светлейшему. Мы обошли Никольское и остановились за четверть версты от Юринева. Еще было час времени до рассвета. К несчастью, пока партия была на марше, транспорт пленных поднялся и пошел далее по Смоленской дороге, Оставив место свое трем батальонам польской пехоты, шедшим от стороны Смоленска в Москву. Один из них расположился в селе, а два за церковью, на биваках. Войска сии были в совершенной оплошности, что доказывает неумышленность всего перемещения. Основываясь на рассказе солдата и полагая, что в самом селе не более половины прикрытия, ибо вторую половину я полагал около церкви, заключавшей в себе другую часть наших пленных. Я с рассветом осмотрел местоположение и приказал шестидесяти человекам пехоты, прокравшись лощиную к селу, вторгнуться в середину улицы, закричать «Ура! Наши! Сюда!» и на штыках вынести вон неприятеля. Сею пехотую командовал отставной мичман Николай Храповицкий. В одно время Букский полк должен был объехать село и стать на чистом месте между деревней и церковью, дабы отрезать дорогу, оставшимся от поражения. Прежний мой отряд с тептярским полком я оставил в резерве и расположил полускрытно около леса, приказав им открывать разъездами столбовую дорогу к Вязьме. Расположение мое было исполнено со всей точностью — но не с той удачью, каковую я ожидал. Пехота тихо пробралась лощиною и, бросясь в село вместо пленных наших и слабого их прикрытия, попалась в середину хотя оплошного, но сильного неприятельского батальона. Огонь затрещал из окон и по улице. Герои! Они опирались брат на брата и штыками пробили себе путь к букскому полку, который подал им руку. В пять минут боя из шестидесяти человек тридцать пять легло на месте или было смертельно ранено. Между тем Чеченский с Букским полком совершенно пресек путь атакованному батальону, который, ожидая подкрепления, мнил до прибытия его удержаться в селе и усилил огонь по нас из изб и огородов. Кипя мщением, я вызвал охотников зажечь избы, в коих засел неприятель. Первыми на то отважились оставшиеся мои 25 героев. Избы вспыхнули, и более двухсот человек схватилось пламенем. Поднялся крик ужасный, но было поздно. Видя неминуемую гибель, батальон стал выбегать из села в россыпь. Чеченский сие приметил, ударил и взял сто рядовых и одного капитана в плен. Тогда батальон столпился, был несколько раз атакован, и отступил с честью к двум вышеупомянутым батальонам, которые уже шли от церкви к нему на помощь. Когда они показались, я, видя, что нам нечего с ними будет делать, приказал понемногу отступать. Огонь, ими по нас производимый, причинил мало вреда, и мы, подобрав наших раненых, вскоре вышли из выстрелов. В это время один из посланных разъездов к стороне Вязьмы уведомил меня о расположенном артиллерийском парке версты за три от места сражения, за столбовую дорогою. Я, отправя раненых в Покровское под прикрытием Тептярского полка, помчался с остальными войсками к парку и овладел он им без малейшего сопротивления. Он состоял в 24 палубах в 144 валах для перевозки их употребленных, и двадцати трех фурманщиках, прочие скрылись в лесах. Возвратясь после сего полууспешного поиска в Покровское, я был по крайней мере утешен тем, что опыт поисков, сделанных мною с первой моей командой на Смоленской дороге, обратил светлейшего к предложению моему, и легкие отряды назначены были действовать на путь сообщения неприятеля. Едва мы успели расположиться в Покровском, как известился я, что новый транспорт пленных наших, числом 400 человек, остановился неподалеку от нас. Быв уже раз наказан за отвагу штурмовать селение, занятое пехотою, я отрядил вперед урядника Крючкова с шестью отборными казаками, Ластевым, Афонином, Володькой, Волковым и еще двумя, коих забыл имена и велел ему, подъехав к деревне, выстрелить из пистолетов и поспешно скрыться, дабы тем, встревожа прикрытие, принудить его искать себе покойнее для привала места. Партия же следовала за Крючковым скрытно и оставалась в засаде, ожидая выхода транспорта из селения. Совершенный успех увенчал мое предприятие. Едва Крючков и казаки его выстреля удалились от деревни, как весь транспорт стал вытягиваться из зоной. Дав ему отойти на расстояние около двухсот саженей, партия моя поднялась на высоту и часть ее бросилась по долу в атаку. Пленные помогли атакующим и прикрытие в 166 человек и четыре офицера, состоявшее, мгновенно было обезоружено. С добычей сей я возвратился на ночлег в Покровское, откуда двадцатого утру пошел в село Городище, как для составления покоя моей партии, так и для личного осмотра поголовного ополчения в Знаменском. К тому же я был оттекчен добычею. Так как Городище в пятидесяти верстах от столбовой Смоленской дороги и, следовательно, вне опасности от внезапного неприятельского нападения – то партия моя разделилась надвое. Букский полк занял деревню Луги в трех верстах от городища, где я остался с другой частью моей команды. Пикеты были выставлены на двух главных дорогах и разъезды посылаемы не далее, как за три и четыре версты, каждый день по два раза. Между тем, из четырехсот отбитых наших пленных я выбрал двести пятьдесят человек, и присоединил к ним остаток моей пехоты, которую назвал геройским полувзводом. В полувзвод сей я переводил только за отличия, и таким образом малу-помалу умножил его до двух взводов. Остальных 150 человек я отправил в Знаменское, и, наименовав их почетную полуротую, брать с них пример предписал всему поголовному ополчению». 21-го рано я ездил в Знаменское, где нашел уже до 500 человек под ружьем. Вольский мне объявил, что прочие 1500, вооруженные также неприятельскими ружьями, находятся по деревням и в готовности при первой повестке собраться в Знаменское. Он уверял, что рвение поселян так велико, что в случае нужды можно набрать в весьма короткое время до 6000 народа, но те уже будут вооружены копьями и топорами, а не ружьями. Потрясение в умах возымело действие. Направление было показано. Ежели бы мы угрожаемы были миром, я желал бы более, но тогда и тем был доволен. К славе нашего народа во всей той стороне известными изменниками были одни дворовые люди отставного майора Семена Вишнева и крестьяне Ефим Никифоров и Сергей Мартынов. Первые, соединясь с французскими мародерами, убили господина своего. Ефим Никифоров с ними же убил отставного поручика Данилу Иванова, а Сергей Мартынов наводил их на известных ему богатых поселян, убил управителя села Городище, разграбил церковь, вырыл из гробов прах помещицы села своего и стрелял по казакам. При появлении партии моей в ту сторону все первые разбежались и скрылись, но последнего мы захватили 14 числа. Эта добыча была для меня важнее 200 французов. Я немедленно рапортовал о том начальнику ополчения и приготовил примерное наказание. 21-го пришло мне повеление расстрелять преступника, и тот же час разослано от меня объявление по всем деревням на расстоянии десяти верст, чтобы крестьяне собирались в городище. Четыре священника ближних сел туда же приглашены были. 22 второго поутру преступника исповедали, надели на него белую рубашку и привели под караулом к той самой церкви, которую он грабил с врагами Отечества. Священники стояли перед нею лицом в поле, На одной черте с ними взвод пехоты. Преступник был поставлен на колено, лицом к священникам. За ним народ, а за народом вся партия полукружием. Его отпевали, живого. Надеялся ли он на прощение? До верхней ли степени вскоренилось в нем безбожие? Или отчаяние овладело им до бесчувственности? Но во время богослужения он ни разу не перекрестился». Когда служба кончилась, я велел ему поклониться на четыре стороны. Он поклонился. Я велел народу и отряду расступиться. Он глядел на меня глазами неведения. Наконец, когда я велел отвести его далее и завязать глаза, он затрепетал. Взвод подвинулся и выстрелил разом. Тогда партия моя окружила зрителей, из коих хотя не было ни одного изменника и грабителя — Но были ослушники начальства. Я имел им список, стал выкликать виновных поодиночке и наказывать нагайками. Когда кончилась экзекуция, Степан Храповицкий читал: Так карают Бога отступников, изменников Отечества и ослушников начальству. Ведайте, что войско может удалиться на время. Но государь, наш православный царь, знает, где зло творится. И при малейшем ослушании или беспорядке мы снова явимся и накажем предателей и безбожников, как наказали разбойника пред вами лежащего. Ему и места нет с православными на кладбище. Заройте его в разбойничей долине». Тогда священник Иоанн, подняв крест, сказал, «Да будет проклят всякий ослушник начальства, враг Бога и предатель царя и отечества». «Да будет проклят! После сего я читал народу наставление, данное мною токаревским крестьянам, и распустил всех по домам, а вечером послал курьера с донесением как об успехе моих поисков, так и о наказании помянутого преступника».